Глава двадцать седьмая. Мутра Ригаль Эш. Глаза открылись только утром. Во всяком случае, свет, льющийся из окна, был все еще мягким и робким, нечита чета бесцеремонным дневным лучам. На грани Хархета, лежащего поверх одеяла, это нежное сияние осмотрелось завораживающе красиво. Несколько секунд я позволила себе полюбоваться переливами искор и разноцветным туманом. но вот только блаженный миг медитативной гармонии, чувство сродства с миром оборвался звуками чужого дыхания. На пушистом ковре, куда так приятно было опускать пальцы ног, мирно сопели два эльфа. Честно сказать, счастливее физиономии я не видела в жизни. Неужели место на коврике, ладно, пусть даже на роскошном ковре, было самым желанным в их нынешней жизни? «Нет, неуютно и страшно мне не стало. Я ж теперь Рэшкири, княгиня и все такое прочее, надо привыкать. Такова моя нынешняя Сэляви». Спящие эльфы выглядели так, будто их профессиональный фотограф для эротической сессии укладывал не меньше пары часов, и еще столько же перед этим гримировали стилисты-визажисты. Слишком естественное в своем противоестественном совершенстве получилась красота. Но вопрос сейчас был не в красивости образа, а в том, что этих двоих никто сюда не приглашал. Они сами сюда пригласились. Да так ловко, что я ничего не почуяла. Это я-то борец за личное пространство и противник лишних контактов. Исключения пересчитываются по пальцам одной руки. Хотя раньше несколько дней по реальному времени и вечность назад по субъективному восприятию Стоило кому-нибудь ночью мимо двери в комнату пройти, тут же глаза открывала, даже если это был легконогий братишка Лён. А уж если по коридору горцевал Данька, то потом ещё с десяток минут не меньше крутилась, пытаясь успокоиться. А тут я сплю, они спят рядом, стоит руку протянуть, пальцы в волосы зароются, как будто всё так и нужно. Должно быть, я не проснулась окончательно потому что руку вниз я опустила и коснулась мягких волос. Даже заплетённые в тугую косу, лишь чуть заметно растрепавшуюся за ночь, они остались поразительно приятными на ощупь. Никакого отторжения от близости теней в спальне я не чувствовала. И дело было не в резких переменах характера, при мысли о том, что мне помогут одеться не призрачные слуги, а какая-нибудь из служанок замка Нейсар. Меня по-прежнему передёргивала. Значит, все дело было в персоналиях. Айдес и Диас воспринимались своими на подсознательном уровне, как и зараза Чеир. Архет подсуропил. Или прав Чеир, я в первую очередь, потому что контакты с чужаками мешают действию дара и могут сработать спусковым крючком там, где не надо. Моя княгиня. Едва слышно выдохнул Айдес, едва я коснулась белой макушки и блаженно улыбнулся. Был бы котом, наверное, замурлыкал, и почти сразу под руку толкнулась чёрная голова, будто и в самом деле большой кот выпрашивал ласки. «Надеюсь, под кроватью у меня чеюр не завалялся?» — мелькнула глупая мысль, пока я просыпалась, поглаживая волосы эльфов. Было странно, уютно и спокойно. Я позволила себе ещё чуть-чуть погружения в умиротворённую тишину и собралась вставать. Если не я, то кто? Больше некому. И в ближайшие века не будет. И какой бы я эгоисткой ни была, я совсем не хочу, чтобы эти пузырьки лёгких в один совсем не прекрасный день схлопнулись от галактического пневмоторакса. «Мы прогневили тебя, княгиня», — раздался робкий возглас с пола, где нашли себе уютное местечко двое эльфов. «Нет, правда, уютное. А что, пол? Так ведь...» Не голый бетон или линолеум, ковёр с таким густым ворсом, мягкостью хорошему матрасику не уступят. И вообще, японцы всё время на футонах спят, и ничего, здоровее многих любителей пуховых перин. Мне бы, может быть, такое тоже понравилось, если бы не страна проживания. Там, где снег лежит, считай, по полгода, а в домах дуют по полу офигенные сквозняки, сложно перенять полезные привычки, не располагающие к сохранению здоровья. «Полежишь так по весне или осенью, в доме без отопления, а утром... Апчхи! Привет, простуда!» Пока я думала про пользу твёрдых поверхностей для позвоночника и вреде сквозняков, Луэ Диэль терпеливо ждали ответа. «Гнев». «Нет, просто не ожидала. Давайте все-таки уважать личное пространство друг друга и право на уединение. Я понимаю, Чейр говорил, что сейчас связь устанавливается, и вам не под силу вести себя благоразумно, но все-таки...» Я замолчала, давая парням возможность сообразить, чего от них в идеале хотят. Отчитывать эльфов не рискнула. Кто их знает, как перемкнет. «Тут хуже бомбы может случиться». «Та лишь рванёт предсказуемой и катастрофа напрямую от мощности будет зависеть, если не тот проводок отжать, а эти...» «Да...» «Ладно, пока оставим вопрос висеть в воздухе. Голой я не спала, потому спокойно вылезла из кровати и, не дожидаясь незримых мойщиков, отправилась в ванную комнату. Умывание, завтрак, кабинет с грудами всякого разного срочного, подлежащего рассмотрению, стояли в планах». И когда это волшебный замок, зловещий и таинственный, ухитрился стать моим домом и рабочим местом по совместительству? Нет, флёр очарования ещё оставался, но глубоких, как марианская впадина, тайн уже не имелось и в помине. Сама виновата, не надо было запрашивать интерактивную карту местности. Хотела знать, узнала с точностью до числа ларцов сокровищницы и саркофагов в многоуровневом семейном склепе. Правильно мудрые предки говорили, бойтесь исполнения своих желаний. Саркофаги были, пожалуй, лишними. Без этой тайны всех тайн я бы точно обошлась. Они, без подъемного в час великой нужды содержимого, просто мертвые тела без души. Хотя, может, дядюшке что и сгодилось бы. Пока я плескалась, эльфы из спальни изящно испарились, оставив на застеленном покрывале лишь два цветка что-то вроде местного варианта, роз без колючек, чёрный и белый, с тёмной зеленью стеблей. То ли извинялись, то ли ещё что. И когда успели досадо сбегать? О символике цветочных даров у Лоа Диэль я предусмотрительно не задумывалась, чтобы не вывихнуть мозг. Если даже у людей с этим чёрт ногу сломит, книжки видела, листала, то уж у эльфов... Ладно, будем считать, что тени меня... Точно хоронить не собираются, потому как это им крайне невыгодно, и число 2 означает лишь двух дарителей флоры разного колера. За время банных процедур в водичке с примесью каких-то очень приятно пахнущих свежестью травок и причесывания завтрак появился на столе. Хвала всем причастным и воздержавшимся от вторжения. Я поела в одиночестве и мирной тишине. Какой-то птичий пересвист за окном. Не в счет а Затем я методично стала выполнять следующую часть плана насчет кабинета и работы с бумагами через призму Архета. Автоматически шлепать артефакт на документы не получалось, все равно приходилось какой-то частью сознания вникать в содержание. Но явным плюсом был сам факт кабинетной работы. А не в парилке у озера Лавы. Лучше отсидеть в мягкое место, нежели отстоять колени на жестком камне. Относительность этого, на первый взгляд, верного утверждения, я поняла спустя несколько часов, когда голова уже пухла и в глазах рябила от переливов уникального архета, будто от долгого пребывания на дискотеке со светомузыкой из тех, где под потолком бешеный стробоскоп. Хорошо, слух сохранился в полном объеме. Громкой музыки, чтобы датибелы из ушей лезли, кеградеси не было». Но чем больше я спокойно сидела за столом, обложившись папками, тем тревожнее становилась на душе. И причин этого я совершенно не понимала. До тех пор, пока взгляд не упал на тревожно-подмигивающий кристалл. «Коржики-пирожки!» — осенило меня. «Только не говори, что нам опять куда-нибудь надо, и надо срочно!» это прекрасная зараза, конечно, ничего не сказала. Кристаллы речевого аппарата не имеют, и артикулировать не способны ни членораздельных, ни осмысленных звуков. В общем, Архет промолчал, но мигать стал интенсивнее, напоминая бомбу с часовым механизмом, где обратный отсчет вот-вот завершится. «Я не трус, но я боюсь всяких хвостатых», потому открыла дверь в коридор и завопила. «Чер, меня сейчас куда-то потащит! Или вы со мной, или потом не рычи!» То ли он меня не услышал, то ли не успел.